Глава 31 Мама научила меня готовить лишь торт и рыбу. Остальному, душечка, вас научит жизнь. А пока скажите, что у меня на тарелке, рыба или торт? Церемония, предписанная этикетом двора, длилась, казалось, бесконечно. Александра нервничала в ожидании самой королевы. Когда же ее взору предстала пожилая женщина с усталым и дежурно любезным лицом, она была разочарована. «Госпожа Ушакова, я следила за вашими успехами и солидарна со многими вашими идеями». «Деятельность общества домохозяек представляется мне очень полезной и перспективной», беспристрастно произнесла королева. На том официальная часть приема закончилась. Королева выслушала слова благодарности от Ушаковой, заранее заготовленные Брэдфордом, и перешла с официального тона на дружески доверительный. «В телепередаче, — сказала она, — «Вы выглядите очень по-боевому, но в жизни вы кажетесь мягкой и доброй. С возрастом начинаешь ценить в людях эти качества». Королева сделала знак переводчику «Удалиться». Александра поняла, что ей придется говорить по-английски и предупредила. «Боюсь разочаровать, Ваше Величество, своим произношением». «Это неважно, ответила королева. «Думаю, мы друг друга поймем». «Я хотела узнать, как вам удается с такой невероятной точностью делать экономические прогнозы? Сама я, знаете ли, с этими прогнозами постоянно попадаю в просак. Управляющий моими финансовыми делами просто не желает меня слушать и все делает по-своему». Александра смутилась, не зная, как отвечать. Инг и Брэдфорд запретили ей касаться финансовых тем. Королева оказалась проницательной. Расскажите мне о своих домашних делах, любимых обязанностях, обо всем, что сочтете интересным, — попросила она, многозначительно глядя на Александру. О, Ваше Величество, — оживилась та, — больше всего на свете я люблю готовить. На моей кухне у меня все получается. Она намекает на свой профессионализм в делах экономики, похоже, даже гарантирует успех, — подытожила королева. «И мне все, буквально все удается!» – похвасталась Ася. «Она имеет в виду, что промахов не будет!» – перевела для себя королева. «Мне нужно сосредоточиться и правильно все понять!» «Только больше мне не совсем удается!» – пожаловалась тем временем Ася. «Нет, он совсем не плох, но Зинкиным его не сравнить! делая все точно так же, как Зинка, а больше все равно не тот!» «Видимо, она предупреждает», – перевела себе королева, «что я не достигну такого эффекта, который получился бы у нее, но все же буду иметь неплохой результат. Но что такое борщ? Что она имеет в виду? Борщ, борщ». Королева зашла в тупик, Александра вошла в раж. «Варить борщ – большое искусство!» – провозгласила она. И королева прозрела. «Борщ, вот оно!» «Это же просто борщ!» «Борщ — это Broadcasting All Treats System Corporation!» «Очевидно же по первым буквам!» «Борщ — аббревиатура!» «Мне бы хотелось узнать рецепт этого Зинкиного борща!» — воскликнула королева, окрыленная своей умной догадкой. «Конечно, Ваше Величество!» Вспыхивая от удовольствия, ответила Ася. «Первонаперво нужно сварить бульон. Хороший, густой!» Это основа успеха. Бульон, бульон, бульон, лихорадочно соображала королева. О чем идет речь? Бог мой, это же реклама. Бульон – основа. Следовательно, речь идет о широкой рекламной кампании, обозначенной фирмы. Борщ в основном состоит из капусты, поведала Александра. Капуста должна быть самого высшего качества. Бросайте в борщ, не скупясь. Чем он гуще, тем лучше, вкусней. Можно сказать, что борщ – это прежде всего капуста. Ха-ха, все ясно. Капуста – деньги, подумала королева. Она рекомендует бросить все средства на приобретение акций этой компании. Вместе с капустой бросаете мелочь. Морковь, кулачок и немного свеколки. Все для цвета. Все обязательно жареное. Варить придется недолго. Королева запаниковала. «Боже мой! Она советует мне быстро продать акции итальянской компании Маркони, Луки Елидер и, и даже часть акций Свеклу total Эти компании жареные, им недолго осталось существовать!» Александра в полуувлеченности не заметила, как напряглось лицо королевы. «А главное в том, — торжественно заявила она, — что когда борщ готов и вы сняли кастрюлю с плиты, это еще не борщ!» он не является борщом до тех пор, пока не положите зелень. Зелень? Да, мелко порезанную зелень, но... Александра подняла указательный палец. В этом главный секрет. Бросая зелень в кастрюлю, крышкой ее ни в коем случае не накрывать, иначе запариться. Господи, а это еще что? Крышкой не закрывать, лихорадочно соображала королева. «Неужели вы борщ совсем крышкой не накрываете?» В надежде получить подсказку спросила она. Александра торжествующе на нее взглянула и, понизив голос до шепота, сообщила. «В том-то и дело, это последний, самый главный секрет. Засыпав зелень, быстро считайте до 100 и накрывайте крышкой кастрюлю. Вот теперь борщ готов!» «Зеленью русские называют американскую валюту», – лихорадочно соображала королева. «А крышкой не надобно накрывать и досчитать до ста». «Ох, что же это такое?» «Теперь, Ваше Величество, я вернусь к мелочам, без которых тоже ничего не получится», – вдохновенно продолжила Александра, не подозревая о королевских мучениях. «Нашла!» – возликовала королева и даже громко и облегченно вздохнула. уф Все утряслось. Не накрывать крышкой, значит не закрывать позиций. Она имеет в виду, что нужно сначала провести рекламную кампанию, это бульон. Затем задействовать все финансовые средства, это капуста. Вывести из-под удара финансы итальянского рынка, это морковка, лучок и свекла. Потом пустить в ход мелко порубленную зелень. Это значит, что на американской фондовой бирже следует, в отличие от лондонской, скупать акции компаний мелкими пакетами, чтобы не сразу обозначить свои намерения. Это разумно. Американцы богаты и могут испортить дело, преждевременно разгадав и вступив в игру. И теперь досчитать до 100. Значит, биржевую игру следует вести не одновременно, а последовательно. Начинать нужно в Лондоне, довести до максимума или, как она говорит, до кипения, а потом переключаться на американскую фондовую биржу. Но переключаться не сразу, а через 100 дней. И это очень верно. Все будут думать, что играют лондонские воротилы, а их не очень-то сильно боятся, пока нет отклика на американской бирже. «Мелко порезадые морковь, лучок и все остальное нужно обжарить до розовой корочки и засыпать сразу же за капустой», уже подробно инструктировала Александра. «Вы это называете мелочами?» С предельной сосредоточенностью поинтересовалась королева. «Конечно!» – весело ответила Ася и добавила. «Досадно, но без мелочей никогда ничего не обходится. Зато какой эффект, когда бульон впитает в себя весь букет ароматов!» Теперь она имеет в виду мелких держателей акций. Тех, которые сохранят их за собой и выбросят на рынок при повышении цены. Ну что ж, без потерь не бывает, философски отметила королева. И последний секрет, продолжила Александра. Борщ должен настояться сутки или хотя бы 12 часов. «Двенадцать часов, а лучше двадцать четыре часа!» – перевела для себя королева и решила. «Речь идет не о часах, а о днях!» «И после этого борщ можно есть?» – уточнила она. «Со сметаной! Зинка только так его подает!» Опять она о какой-то Зинке с досадой подумала королева и ее озарила. «Речь идет о немецкой финансово-промышленной группе «Зингер!» «Есть сведения, что она собрала мощный денежный кулак, но никто не знает зачем. А я вот теперь знаю. Больше того, я даже знаю, как нейтрализовать этот зингер для того, чтобы сыграть свою игру по рецепту Ушаковой». «Мне непонятно только одно, почему готовое блюдо не нужно накрывать крышкой?» – спросила королева, подумав. «Ясно, что она рекомендует не заканчивать финансовую операцию, но ведь всему бывает конец». «Почему не закрывать крышкой?» – переспросила Ася и тут же ответила с исчерпывающей простотой. «Я вам уже говорила, блюдо будет испорчено, зелень запарится». «Ах, да!» – с облегчением подумала королева. «Я чуть не упустила самое главное. Оказывается, Ушакова рекомендует вообще не заканчивать операцию тем образом, которым я полагала. Она считает, что скупив акции без особого шума и тем подняв на них цены до максимума, нужно срочно от этих акций избавляться, оставив себе всю прибыль от операции. И теперь ясно, из-за чего она предлагает такой вариант. За спиной все время маячит Зингер с его деньгами. Понятно теперь и ее позиция по поводу мелких несговорчивых держателей акций. Она считает, что именно эти строптивцы придадут операции лавинообразный эффект. Королева оживилась и улыбнулась Александре. «Жаль, госпожа Ушакова», сказала она, «что меня ждут дела и беседа наша столь коротка». Королева действительно очень спешила отдать распоряжение управляющему финансами. Этот день был переломным в жизни Александры Ивановны Ушаковой. Как она не хорохорилась в своем желании доказать мужу превосходство над стерлядью, но настоящей уверенности в собственных силах так и не обрела. Королевский прием совершил переворот в сознании Аси. Если на встречу с королевой она шла, ощущая себя простой домохозяйкой, то вернулась в отель она уже важным общественным деятелем. Сама королева вела с ней беседу о борще, считая борщ достойным занятием.